Студия «Медиакнига» представляет Татьяна Серганова «Игра в любовь» Читает актриса Ольга Голованова Глава 1 «Все было совсем, как в моих мечтах Ночь, луна над головой, беседка аромат распустившихся ночных роз Вокруг тишина и покой Лишь изредка доносились звуки праздника Устроенного в честь моего деда Но самое главное рядом со мной был мужчина и какой темноволосый синеглазый и такой милый он сидел рядом на скамейке в беседке у небольшого озера неловко улыбаясь и так мило не решаясь сказать то что я так долго ждала «Кэрри, мы столько лет с тобой знакомы я с готовностью кивнула от волнения сжимает ткань юбки нежно голубого цвета которую надела в честь праздника И его. Да, с самого детства. Да, точно, неловко улыбнулся Патрик. Вместе в школе, в академии, на практике, в альянсе. Лучшие друзья столько лет. Да, у меня внутри все дрожало от нетерпения. Неужели этот момент настал? Он наконец-то решился, понял, что мы созданы друг для друга. Ты... «Действительно, мой самый лучший друг Кэрри», поднимая на меня свои синие и синие глаза, твердо произнес Патрик. «И поэтому ты должна узнать об этом первой». «Да». Я почти не слушала его, пребывая в мире грез и фантазий, где мы уже были женаты, жили в своей квартире, имели двух детей и прочее, прочее, прочее. Разумный итог нашей многолетней дружбы. Ведь не зря же нас всегда звали неразлучной парочкой. Подшучивали, дразнили. Да, наши родители уже давно считают друг друга родственниками. Мы с Мэри решили пожениться. Выдохнул он, продолжая глупо улыбаться. Да, пожениться. Стоп! Что? Я сглотнула, пытаясь нацепить на лицо улыбку, чтобы не выглядеть полной идиоткой. Может, ошиблась? «Послышалось? Это ведь не может быть правдой!» «Вы с Мэри?» — прилепетала я с трудом, ворочая немевшим языком. «Да!» — с готовностью воскликнул Патрик, и на его лице возникло такое выражение счастья, что я едва не зарычала от разочарования и бессилия. «Сам не знаю, как это произошло. Мы как-то случайно встретились, поболтали, посидели в кафе. Она чудесная, невероятная, такая милая, добрая, женственная». Чем больше он говорил, тем ярче вспыхивали перед глазами красные звездочки. «Я не была магом огня, моя стихия — воздух, но сейчас мне так сильно хотелось что-нибудь взорвать!» «Мэри... Мэри Телбот! Серьезно? Это глупая, вечно хихикующая дурочка с минимальным уровнем магии и невинными коровьими глазками? И он променял меня на нее?» — Мы очень хотим, чтобы ты была свидетельницей на нашей свадьбе. Закончил Патрик, который, пока я мысленно сжигала любовь всей его жизни, вдохновенно рассказывал, какая она замечательная. <в> — <Actor> Только и смогла выдавить из себя я. — Ох, Кэрри, понимаю, ты так удивлена. Я сам удивлен, — заявил он, вскакивая со скамейки и возбужденно ходя из одного угла в другой. Но я никогда не был так счастлив, и я буду рад, если ты разделишь это счастье со мной. Скажи, что согласно Прошу. Согласиться и стоять в храме четырех стихий и смотреть, как лучший друг и мой почти потенциальный жених берет в жены другую и при этом изображать счастье и умиление? Да никогда! э Да, с трудом вырвалось у меня сквозь стеснутые зубы. Хорошо? Ох, спасибо, я так счастлив. Патрик бросился ко мне обниматься, поднялся в скамейки и крепко прижал к себе. «Кэрри, ты мой самый лучший друг. Я знал, что на тебя всегда можно положиться». Лучше бы молчал, честное слово. «Я рада, правда», — скупо отзывалась я, похлопав его по плечу. «Пойду расскажу Мэри». Она так боялась и волновалась, — «Говорила, что ты откажешься. Представляешь, Мэри думала, что мы с тобой пара и скоро поженимся. Смешно, Смешно правда?» <смешно> — громко рассмеялся он. «Очень», — выдала я с кислой миной на лице. «Сейчас умру от смеха. Ха-ха». «Ладно, наши родители так шутили над нами, но это когда было», — продолжал веселиться Патрик. «Мы тогда, наверное, еще в школе учились». «Точно, ты прав». «Смешно». Отозвалась я, мечтая, чтобы этот унизительный разговор наконец закончился. «Ну все, пока. Потом поговорим. А то Мэри ждет!» — крикнул он напоследок, сбегая по ступенькам и оставляя меня одну в пустой беседке. Я еще некоторое время стояла, смотря перед собой невидящим взглядом, а потом медленно опустилась на скамейку. Реветь я не собиралась, не дождутся. Но внутри будто все рухнуло. Патрик и Мэри. Как? Почему я этого не заметила раньше? Может, потому что не хотела? Я ведь всегда жила с мыслью, что мы с Патриком парой и когда-нибудь непременно поженимся. Только это когда-нибудь никак не наступало. Сначала учеба в Академии магии, потом практика в Магическом Альянсе. Мы даже и не целовались толком ни разу. Лишь однажды на школьном выпускном, когда напились в усмерть. И то я не уверена, что мне это не приснилось. И вот мне 23 года. «Для моих родителей старые закалки — это критический возраст старой девы, как бы глупо это ни звучало. Они мирились совсем лишь потому, что были уверены, что мы с Патриком пара. И теперь я совсем одна. А мой потенциальный жених и лучший друг женится на другой. И что мне делать? Они же мне всю плешь проедят, мозг вынесут своими наставлениями с жалостью». «Только не говори, что ты в него влюблена», — раздался вдруг насмешливый голос откуда-то сбоку, заставивший меня нервно вздрогнуть и оглядеться в поисках незваного гостя. «О нет, пожалуйста, только не он. Мир не может быть ко мне настолько несправедлив. Но, видимо, сегодня точно был не мой день, потому что из темноты в тесную беседку шагнул молодой мужчина, которым я легко узнала лучшего друга своего старшего брата и того, кого с трудом терпела все эти годы. Стэн Бесфорд. Чтоб его изнанка поглотила. Высокий, сильный, опасный. Светлые вьющиеся волосы, короткостриженный затылок, глаза удивительного бирюзового цвета, прямой нос, чувственные губы. На шее с левой стороны татуировка в виде дракона — знак приверженцев клана огненных драконов. Кожная куртка, белая футболка и светлые штаны отлично сидели на нем, дополняя образ плохого парня. Честно говоря, очень плохого парня, которого все называли не иначе, как «Господин ошибка» или «Мистер Большая проблема». «Сама не знаю, что могло быть общего между моим умницей и братом и этим кошмаром для всего живущего» дружили уже много лет и дак всегда защищал своего лучшего друга от любых нападок. Я бы на твом месте радовался, что избежал незавидной участи провести с этим парнем всю жизнь насмешливо заметил стэн, поднимаясь ко мне и застывая в проеме От его привнимательного и цепкого взгляда вновь стало не по себе и волной хлынуло раздражение. с ним всегда было так этотфор как никто другой умел выводить меня из себя за считанные секунды. Все мое благоразумие, уравновешенность, которыми я так гордилась, летели заизнанку, стоило ему появиться на горизонте. Сдается мне, он специально меня доводил и провоцировал, испытывая от этого какое-то извращенное удовольствие. «Твоего мнения?» — не спросила. Фыркнула я, старательно изображая равнодушие, спокойствие и все остальное. Нельзя показывать Бесфорту свою слабость. Затопчет, раздавит, уничтожит. А я сейчас не в том состоянии, чтобы бороться с ним. «А зря. Я бы мог тебе что-нибудь посоветовать, Кэрри», — отозвался Стэн, продолжая насмешливо улыбаться. «Спасибо, но у меня все отлично. Просто прекрасно. И мне от тебя точно ничего не надо», — выпалила я на одном дыхании, вскакивая и поправляя подол своей юбки. Почему-то воспоминания о юбке задело больше всего. Я ведь надела ее специально для Патрика. Так в обычной жизни я практически не ношу юбки и платья. Мне намного удобнее в брюках, особенно на работе, на которой я провожу большую часть своего времени. Для дома у меня есть спортивный костюм, мягкий и пушистый, в который так приятно кутаться после тяжелого дня. И вот сегодня я решила сделать Патрику сюрприз. Надела юбку, топ, распустила волосы, даже макияж сделала и духами побрызгалась, а он... он собрался жениться на этой идиотке Мэри Телбот. Слезы вдруг неожиданно брызнули из глаз, а с губ сорвался жалкий всхлип. А потом я самым позорным образом разревелась на глазах своего давнего врага. Последнее, что я увидела, прежде чем опять... Плюхнулась на скамейку, пряча лицо в ладонях. Это ошарашенно удивленное выражение. Бессфорд явно не ожидал от меня подобного. Правда, радоваться я не спешила, жалко всхлипывая, пытаясь на ощупь найти в сумочке платок. «Держи», — вдруг тихо произнес он, присаживаясь рядом и протягивая мне свой. «С -с «Спасибо», — буркнула я, вытирая слезы и громко сморкаясь. «Я потом постираю и отдам». Не бери в голову. «Если ты кому-нибудь хоть слово...» — выдохнула я, поднимая на него взгляд. Но угрозы застряли в горле, так и оставшись невысказанными. Я просто растерялась. Бессфорд оказался слишком близко. и Ищу эти глаза недопустимого бирюзового оттенка. Такого оттенка просто не могло существовать в природе. Но он был и достался этому недоразумению. «Я могила», — тут же отозвался Стэн. «Если хочешь, могу магическую клятву дать, а не разглашение». «Не надо», — милостиво отозвалась я, продолжая мять его платок в руках. «Все равно тебе никто не поверит. Я не плачу, это просто... просто... царинка», — тут же подсказал он. «Да». а имени Патрик Даор тут же насмешливо добавил молодой мужчина. «Прекрати». Тут же насупилась я, шмыгнув носом. «Хочешь честное мнение со стороны?» «Нет». Как будто это его остановило. «У тебя не было ни единого шанса». Откидываясь на спинку скамейки, которая протяжно заскрипела от напора, самодовольно отозвался Стэн. «Это в каком смысле?» Тут же зацепилась я. «Вот сколько вы дружите с Даором?» «Столько, сколько тебе и не снилось», — гордо ответила ему. «Вот именно. Он давно перестал видеть, если вообще видел в тебе девушку. Ты для него лучший друг, напарник, коллега. Кто угодно, но только не девушка. В этом вся и проблема». А ведь какой-то смысл в его словах был. «И что же я должна сделать, чтобы Патрик увидел во мне девушку? А ты действительно этого хочешь?» Думала я, недолго выдав. «Мне просто любопытно». Стэн хмыкнул, но ничего не ответил, хотя и не поверил моим словам. «Для начала заставь его ревновать. Пусть увидит, что ты желанна и кому-то нужна. У тебя вообще был парень хоть когда-нибудь?» Я обиженно насупилась. «Не твое дело». «Понял». Недоверчиво хмыкнул он, покачав головой. С твоими данными ты могла менять парней, как перчатки, а не ждать, когда этот слезнек обратит на тебя внимание. Не называй его так. Патрик замечательный, добрый, умный, ответственный, целеустремленный, практичный. И скучный до зубовного скрежета тут же вставил Бесфорд. Но я понял. Даор — твой идеал мужчины, и другого тебе не надо. Но ты думаешь что появление в моей жизни парня заставит Патрика посмотреть на меня иначе?» «Гарантировать не могу, но мужчины обожают недоступных девушек. Это пробуждает в нас инстинкт охотника. Хотя сомневаюсь, что в Даоре есть хотя бы его зачатки. Кстати, гардероб тебе тоже не мешает поменять», — неожиданно добавил Стэн. «Слишком он обычный. Влюбленная и желанная девушка так не одевается». «И что ты предлагаешь? Косуху и мини?» — фыркнула я, вызывающий макияж и сплошные вырезы. «Тебе пойдет», — издеваешься, — подытожил я, поднимаясь. «Я сама искренность», — улыбнулся он. «За совет спасибо. О произошедшем я многозначительно на него посмотрела. Буду молчать». И даже изобразил какой-то огненный знак в воздухе. Он несколько секунд сверкал между нами, а потом вспыхнул пламенем и осыпался пеплом на пол. Вот с Бесфортом всегда так, все превращается в пепел. Быстро стуча каблучками по ступенькам, я сбежала вниз и поспешила прочь из беседки в сторону нашего дома, где шумел огромный праздник по случаю юбилея деда. Собралась уйма гостей и родственников, которые веселились и гуляли. Большой внутренний дворик был увешан гирляндами, которые освещали длинные столы со множеством вкусностей, и танцевальную площадку, где под волшебные инструменты можно было кружиться в танце. Именно на площадке я и увидела обнимающихся Патрика и Мэри, которые медленно танцевали, тесно прижавшись друг к другу, совершенно не скрывая своих чувств. Сглотнув противный ком у горла, я решительно прошла вперед. Сначала мимо детворы, которую дядя Асад веселил тем, что запускал крохотные салюты в воздух, что взрывались десятком разноцветных бабочек. Они потом некоторое время кружили вокруг, пока не рассыпались разноцветной пыльцой на траву. Потом на мгновение остановилась рядом с бабушкой, которая о чем-то оживленно болтала с пожилыми соседками. Увидев меня, они тут же замолчали, нацепив на лица виноватые выражения — «Все ясно. Меня обсуждали. Меня и Патрика. А также тот факт, что я осталась совсем одна, совершенно никому не нужная. Как дела, бабуля?» Поцеловав ее в щеку, улыбнулась я. «Хорошо. А ты как?» Она пытливо заглянула мне в глаза, а ее подружки-соседки даже дыхание затаили в ожидании новых тем для сплетен. «Великолепно!» Тут же ответила я, широко улыбаясь. «Видели Патрика и Мэри». «Мы-то видели», — тут же произнесла дородная госпожа прайн «А ты?» «А я приглашена в свидетели на их свадьбу. Правда, чудесно. Главное, чтобы глаз не задергался и меня не перекосило при этом». «Очень», — отозвалась бабушка, проницательно смотря на меня. «Выходит, Я все-таки чем-то себя выдала. «Пойду маме помогу». Она уже стояла в проеме, не сводя с меня тревожного взгляда. Судя по всему, серьезного разговора мне точно не избежать. «Привет, мам. Помощь нужна?» — беспечно спросила я, подходя ближе. «Э, «Кэрри, ты видела Патрика?» Она тут же утянула меня в сторону подальше от любопытных глаз. Но и этого маме показалось мало... Родительница силком запихнула меня в кладовку, вошла следом и наложила еще сверху заклинание тишины. «Да что случилось?» «Да, я видела и разговаривала с Патриком. Они с мэрией попросили меня стать свидетелем на их свадьбе, и я с радостью согласилась. «Думаю, они чудесная пара!» — равнодушно ответила я. «А как же вы?» — пробормотала мама, которая совершенно ничего не понимала. А мы останемся лучшими друзьями, которыми и были все эти годы. Если это все, то я пойду. Страшно хочу есть. Я попыталась обойти ее, но не вышло. Мама вновь загородила дорогу, грозно уперев руки в бока. Но, Кэрри, а ты? Как же ты? Ты о чем, мама? Вы же столько лет с Патриком дружили. Мы все думали, что вы поженитесь. Он-то нашел себе невесту, а ты... «Мам, прекрати. Сейчас другие времена. Я взрослая самостоятельная волшебница. Все отлично!» Попыталась вразумить родительницу. «И одна!» Вот засада. Уже полвека прошло с того момента, как женщинам разрешили учиться в магических академиях и работать наравне с мужчинами. А все равно предрассудки остались. «Почему одна?» «У меня есть парень!» Вырвалось у меня. «Парень?» тут же Уцепилась за эту новость мама, подозрительно сощурившись. «Какой парень?» «Самый лучший». «И давно вы встречаетесь?» «Да», — не моргнув глазом, соврала я. «У нас все серьезно». «Но почему ты нас не познакомила?» «Не знаю, повода не было. Но обещаю, скоро устрою вам встречу. Видишь, все у меня хорошо, так что не волнуйся». Я выскользнула из ее рук и поспешила прочь из душной и пыльной кладовки прямиком к одному из столов. «Мне точно надо перекусить, хотя бы ради того, чтобы избавиться от этой горечи во рту. Как же я завралась! И что теперь делать? Сейчас главное — не опускать руки и не сдаваться. Нужен парень, так я его обязательно найду. Подумаешь, это же совсем не нетрудно. Наверное. Правда, я немного недооценила скорость, распространение новостей в нашей семье на отдельно отведенной местности. Я не успела съесть лепешку с острым соусом, как рядом со мной уже оказался Дак. «Кэрри, кто он?» — сурово спросил старший брат, присаживаясь на соседний свободный стул. «М-м-м!» тщательно пережевывая, промычала я. «Твой жених, я его знаю». «О-о-о, мама!» Я нашла взглядом маму, которая о чем-то увлеченно разговаривала с тетей Бенедиктой и дядей Альфреда. Судя по тому, как они синхронно посмотрели на меня и замахали руками, дело плохо. «Так, исчезни!» — выдала я, отставляя в сторонку тарелку с едой. Аппетит пропал так же быстро, как и появился. «Не исчезну!» «Почему ты не говорила нам, что у тебя кто-то есть?» «А почему я должна отчитываться? Я ведь не спрашиваю тебя о твоих девушках!» «Это разные вещи, Кэрри». «Совершенно одинаковые. Дак, я взрослая. Закончила академию, прошла стажировку в Альянсе магов, работаю на престижной должности и, что немаловажно, я даже живу отдельно в съемной квартире». «Найди хоть одну причину, по которой я обязана была бы тебе рассказать о своей личной жизни». «У него проблемы с законом?» Еще больше нахмурился Даг, совершенно проигнорировав мои слова. «С чего ты вообще это решил?» «А зачем ты тогда бы его от нас прятала?» «Отстань!» Ответить я не успела, увидев, как в нашу сторону стали пробираться Патрик с Мэри. Они явно держали курс сюда. Чтоб их изнанка сожрала. Только этого не хватало. «Кэрри, я так рада, что ты приняла наше предложение», залебезила Мэри, восторженно улыбаясь. «Для нас с Патриком это так важно. Вы же столько лет дружили». «Для меня тоже очень важно», — отозвалась я. «Оказывается, ты тоже помолвлена», — продолжала болтать девушка. Я едва не зарычала от бессилия. «Мама, да что же это такое?» э, «Почти», — выдала я силой, сжав кулаки. «Хорошо, хоть я сидела и никто этого не увидел». «Кто он?» — вмешался до этого молчавший Патрик, внимательно меня изучая. «Почему ты мне не рассказывала?» «Ну, ты мне тоже мало что рассказывал в последнее время», — пропела я, не забыв очаровательно улыбнуться. «Неужели работает? Он ревнует!» «Значит, у вас все серьезно? Более чем?» «Я все больше и глубже проваливалась в это болото лжи, из которого просто нет выхода!» «Кто-нибудь, остановите меня!» «Поздравляю, это так чудесно!» Противно захихикала Мэри, продолжая виснуть на Патрике. «Моем Патрике!» «И как его зовут, твоего парня?» Продолжал допытываться лучшие друг и бывший почти жених. А вот это плохо. У меня не было имени. А придумать я не могла, когда найду настоящего парня. Как буду выкручиваться? И тут я краем глаза заметила Стэна Бесфорта, который спокойно возвращался из беседки. Молодой мужчина остановился у одной из групп гостей, весело о чем-то разговаривая. Вот он, виновник всех моих неприятностей. Если бы не он, я бы не придумала жениха и не оказалась в таком щекотливом положении. «Простите, я секундочку. Есть одно очень важное и неотложное дело». Прошипела я, выскакивая из-за стола и бросаясь прямо к Бессфорту. Прямо через площадку, едва не сбив пару танцующих, мимо удивленного деда, науклик которого совершенно не отреагировала. «Надо сказать, Стэн...» Почувствовал мое приближение задолго до того, как я подошла. Я отлично уловила этот момент. Он вдруг дернулся, застыл на мгновение и медленно повернулся в мою сторону, слегка приподняв брови в беззвучном вопросе. Наверное, мой взгляд, направленный на него, был весьма красноречивым, потому что стоящие рядом гости шарахнулись назад. «Кэрри?» — осторожно спросил мужчина. «А давай потанцуем?» «Хищно скались», — произнесла я. Стэн думал недолго, потом пожал плечами и кивнул, бери меня за руку. «А давай». Когда мы выходили на середину площадки, там почему-то никого не было. Вокруг стояла звенящая тишина, нарушаемая лишь замагиченными музыкальными инструментами, которые стояли на небольшом постаменте, играя веселую музыку. Прежде чем начать танец, я прошептала легкое заклинание тишины, которое уберегло бы нас от любопытных ушей. «Ну и что ты задумала, Кэрри?» Обнимая меня за талию, улыбнулся Стэн, и в глубине его бирюзовых глаз вспыхнули отголоски пламени, которое и было его основным даром. «Будь моим парнем!» выдохнула я, решив не ходить вокруг да около.